Глава 4. Вагон типа «Проклятие». «Раскрой мне секрет, которого нет, закрой глаза, и увидишь свет». Группа «Частицы пыли». Песня «Две комнаты». «Проклятие непрерывного роста». Ренат, 43 года, предприниматель. С момента проявления проклятия прошло больше шести месяцев, что во многих случаях катастрофически снижало шансы на успешный исход. Все это время Ренат решал проблему медицинским способом, обращаясь к врачу трижды в месяц. Не самый плохой вариант, но неудобный, болезненный и не способный привести к полному исцелению. Ренат столкнулся с известным почти каждому черноведу проклятием непрерывного роста. Оно проявляется в том, что одна или несколько частей тела постоянно увеличиваются в количестве или размерах. Если совсем не повезет, то и в количестве, и в размерах одновременно. В частности, у Рената бесконечно росли зубы. Он даже обрадовался, когда увидел, что из десны проклевывается новый резец вместо выбитого в школьной драке. Остальные зубы выглядели крупнее и длиннее, чем обычно. Через неделю Ренат помчался к врачу, так как больше не мог сомкнуть губы. Лицо, по его собственным словам, напоминало «бараку» из mortal Комбат». Хирург удалил Ренату весь нижний ряд зубов, но на следующий день они вновь повылезали из десен. Врачи не смогли дать внятного объяснения, почему так происходит, ссылаясь на патологический случай регенерации и мутации в генах. Помучившись полгода, Ренат вышел на меня. Проклятие потенциально смертельно. Отрастающий или увеличивающийся в количестве части тела не позволяет организму функционировать должным образом. Ренат, например, не смог бы нормально питаться, если бы регулярно не удалял зубы. Известны случаи удушения разбухшим языком и разрыва внутренних органов от чрезмерно удлинившихся костей. Я вручил Ренату оберег и велел носить с собой как можно больше новейшей электроники. Потом выяснил, где может находиться источник проклятия. Ренат вспомнил, что испытал странные ощущения в поселке Картофельный в Кировской области примерно полгода назад. Он ездил туда, чтобы выкупить земельные участки для дальнейшего строительства шиносервисного центра. Дорога вдоль Картофельного стала пользоваться спросом. Проезжающие мимо поселка машины частенько ломались, а их владельцы были готовы заплатить любые деньги для устранения поломки, ведь в противном случае пришлось бы несколько часов ждать эвакуатора. В Картофельном стоял заброшенный дом, от которого давно и безуспешно пыталась избавиться администрация. Местные распускали слухи о кровавых убийствах и пытках, произошедших внутри, чем отпугивали покупателей. Ренат выяснил, что в доме когда-то располагался сельский стоматологический кабинет, закрытый много лет назад. Если там и в самом деле происходили убийства, то его это ничуть не волновало. Чиновник из администрации озвучил превосходную цену. В процессе осмотра дома Ренат почувствовал резкую боль в зубах и в висках, а потом потерял сознание на несколько секунд. Очнувшись, он почувствовал себя в порядке, поэтому не придал большого значения произошедшему. На следующий день Ренат обнаружил новый резец. «Я выехал в поселок Картофельный и нашел здание бывшего стоматологического кабинета. Перед входной дверью стоял знакомый мне человек. Родион Лапин внимательно осматривал дом с помощью камеры мобильного телефона». За спиной висел рюкзак с черновецкими принадлежностями. Я не видел Лапина уже около десяти лет. После эпидемии проклятия невезения мы работали вместе еще над парой дел. Сплоченной команды из нас не вышло, но претензий к друг другу мы не имели. Просто закрутились с делами, не пересекались и как-то плавно перестали поддерживать связь. — Никак туризмом балуешься? — спросил я. — Хотелось бы. Ответил он, улыбнувшись. Так совпало, что Лапин тоже взялся за избавление от проклятия непрерывного роста. Его клиентом был тот самый чиновник администрации, который показывал Ренату убранство дома. Мы вошли внутрь. Включили камеры на телефонах и стали осматривать на предмет источника проклятия. Я вспомнил, как Лапин щелкал полароидом на сеансе заряжания воды в конце 90-х и в очередной раз поразился тому, как сильно скакнули вперед технологии. Коридор, приемная и санузел выглядели полуразрушенными, но чистыми от проклятия. Это означало, что источником, скорее всего, является не сам дом, а какой-то предмет внутри него. Лапин предложил провести процедуру очищения, а затем сжечь здание целиком. Так было гораздо проще и быстрее, но обычно мы прибегали к столь радикальным мерам, когда поиски источника оборачивались неудачей. Я заметил в поведении Лапина безразличие к исходу дела, чего раньше не наблюдал. Уговорил отложить сожжение дома на тот случай, если проклятый предмет не найдем. Мы прошли в лечебный кабинет, где чудом сохранились сломанные медицинские инструменты, последний раз использовавшиеся, бог знает, сколько лет назад. Покрытые ржавчиной щипцы, растерзанные непрошенными гостями бор-машины, пинцеты и побитые зеркальца. Мой телефон тут же отреагировал должным образом. Кнопки перестали срабатывать, корпус нагрелся, Вместо нормального изображения экран выдавал набор разноцветных квадратов. Источник проклятия был в этой комнате. Мы выносили предмет за предметом, проверяя их на зараженность в коридоре. Так выявили проклятую вещь. Старый набор инструментов для пломбирования. Методично провели очищающий ритуал и часом позже расплавили эти принадлежности, превратив их в невнятное металлическое пятно. «Знаешь, это ведь последнее мое дело», — сказал Лапин, когда мы покинули дом. «На пенсию собрался». «Хорошее дело». «Не совсем. Поеду в Новосибирск». Он криво ухмыльнулся. «Есть там один черновет Его называют безликим. Говорят, что он нашел способ использования проклятий во благо для продления жизни и лечения болезней понимаешь? Нет никакого блага в проклятиях». — возразил я. — Нет, уж тебе ли не знать. Был бы пацан молодой, я бы понял, но у тебя ведь опыт, мозги. А еще у меня рак. Покачал головой Лапин. Третья стадия. Прогноз неутешительный. Он не советовался, не просил прощения, а всего лишь констатировал факт. Для себя Лапин все решил. А я искренне не понимал его и не понимаю сейчас, когда пишу эти строки проклятия приносят одно лишь зло. Невыносимо наблюдать, когда неизлечимая болезнь полностью меняет убеждения человека. Мне оставалось надеяться, что Лапин передумает, когда познакомится с безликим лично. Рекомендации по проклятию непрерывного роста. Очищающие ритуалы проводить по схеме, изложенной в последнем разделе книги. Проклятые вещи или останки уничтожить. Если проклятие наложено живым человеком, выполнить его условия или убедить отказаться от кары, в иных случаях действовать по усмотрению. К сожалению, не всегда части тела возвращаются к прежнему состоянию. Тогда необходимо обратиться к традиционному медицинскому лечению. 2019 М.